Волков боятся в лес не ходить. Через час Коля уже отправился дежурить к тому месту, где была похоронена его сестра и племянники. Я сказала, что так быстро они не воскреснут. Только он был настолько взбудоражен, что сказал, что не может найти себе место, и ему будет спокойнее быть там. Мы договорились, что я буду приносить ему еду, а он будет оставаться там, пока родные не проснутся. Я часто навещала парня. Он разбил палатку недалеко от могил и ночевал в спальном мешке. Ночью земля промерзала, и мне было искренне жаль этого бедолагу. Мы с ним много общались, и я рассказала ему все, что было. Он тоже рассказал мне много того, о чем я не знала. Оказывается, этот безумный ученый знал секрет нашей земли. Он давал инструкции и прикладывал фотографии. Он назвал эту субстанцию «этерной». Что-то там сокращенное от латинского, типа «вечная жизнь». «А где он сейчас?» — спросила я. «Он пропал. Никто не знает, где он. Новых сведений давно уже нет, и сайт не обновляется». «Почему его сайт до сих пор не заблокировали?» — я задумалась. «Если военные так сильно хотят скрыть правду...» «Почему они вообще допустили, что этот мужчина так активно ее раскрывает?» «Так ему помогает целая группа опытных программистов. Он не один», — с какой-то ноткой гордости сказал парень. «Они постоянно меняют адреса и умело обходят систему. Хотя есть проблемы, не все могут иметь доступ к этой информации. Я захожу через специальную скрытую сеть». Ну, а потом распечатываю и распространяю по людям, чтобы все знали, что от нас пытаются скрыть. А ты не боишься, что у тебя будут проблемы?» Я восхищенно смотрела на парня. «Оказывается, он настоящий боец. А с виду по нему и не скажешь. Вначале он мне показался слишком хмурым и замкнутым». «Волков боятся в лес не ходить», — отшутился парень. Прошло три дня. Но ничего не происходило. Баба Катя постоянно плакала и причитала. А еще она без конца готовила, ожидая своих родных. «Баба Катя, они же не могут есть, ты же знаешь!» Старалась я утешить старуху. «Знаю, милая, знаю!» Вытирала она слезы. «Просто я так привыкла им готовить. Иришка мне всегда помогала, такая умница была!» «Баба, Катя, они скоро вернутся! Наберись терпения!» Сама я не знала, когда это произойдет, и не знала, что делать дальше. По идее, нам бы уйти подальше от Москвы. А с другой стороны, куда мы пойдем? Здесь у нас хотя бы есть крыша над головой, и наши запасы земли совсем рядом. Логика мне подсказывала, что здесь для нас на данный момент... Самое безопасное место. Ванька без конца смотрел новости. Таня все время что-то рисовала. А я все чаще и чаще уходила к реке, чтобы пообщаться с Колей. Мне было с ним интересно. Он так много знал. Я и подумать не могла, что о нашей тайне кому-то может быть столько известно. Иногда я дежурила вместо него, давая возможность парню сходить домой и привести себя в порядок. Нормально поесть и поспать. Знаешь, Ань, — сказал он задумчиво на пятый день, когда мы сидели с ним возле могил, а ведь тут вокруг непростые муравьи. Нормальные муравьи уже давно спят. А с этими что-то не так. Ты правильно заметил. Земля их вернула, — улыбнулась я. И не только их. Все, кто были мертвы на этом участке и у кого более-менее сохранилось тепло, вернулись к жизни. Я должен написать об этом ребятам. Пусть знают, что исследования не прекращаются. Я должен написать об этой земле. Люди должны знать. Этерно! Я буду первым свидетелем из нашей группы, который видит своими глазами, как происходит воскрешение. «Коль, ты с ума сошел? Зачем?» Я реально напряглась. «Меньше всего мне хотелось бы, чтобы про нашу землю узнали все. Представляешь, сколько людей страдает от того, что потеряли близких? И они смогут вернуть их к жизни. Это будет настоящий рай на земле. Если все вместе вернутся, военные уже ничего не смогут сделать. Народ встанет и защитит вас». «Защитит своих близких, и вы сможете жить нормальной жизнью!» Его глаза горели, а я подумала, что в его словах есть доля правды. «Когда люди узнают, что могут вернуть своих близких к жизни, они все восстанут, чтобы их защитить, и тогда будет рай на земле. Ты только не рассказывай, где находится эта земля, иначе сюда быстро придут», — покачала я головой. Эти люди очень опасны, и они могут вычислить тебя, а потом придут за твоей семьей. — Не переживай, — подмигнул Коля. — Мы знаем с ребятами, что такое конспирация. Я передам флешку с информацией в городе надежному человеку, а он уж потом передаст кому надо. Потом мы с ним долго мечтали о том, каким светлым может стать наше будущее. Смерти больше нет. Все люди смогут жить вечно. Разве не об этом мечтало человечество столько лет? Пробуждение семьи бабы Кати и Коли я почувствовала на шестой день. Я даже не сразу поняла, что это такое. Решила, что это сон, какой-то отголосок из прошлого. Я чувствовала страх, голод, Непонимание происходящего. Потом мельком увидела речку, В которой отражалась луна. И только потом до меня дошло, Что это за река. Ванька уже стоял рядом со мной И смотрел на меня во все глаза. «Началось!» Прошептал Ванька. «Я пойду туда!» Я быстро встал и начала одеваться. «Я с тобой!» Ванька начал суетиться вокруг меня. «Нет!» «Ты жди здесь! Готовься к приему гостей!» Я неслась к реке со всех ног. Коля дремал, закутавшись в одеяло рядом с догорающим костром. «Коля! Ну чего ты спишь?» — закричала я еще издалека. «Ты для чего тут вообще дежуришь?» Парень приподнялся, не понимающий, глядя на меня, а затем вскочил и бросился к могилам. «Что меня?» Он попятился, сделал несколько шагов и сел на землю. «Не может быть! Это и правда работает!» Одна из могил была разбросана. «В общем-то, мы не особо глубоко закопали. Просто положили тела и забросали их сверху землей». Судя по расположению, размеру, первой проснулась дочь бабы Кати. Я почувствовала, что она где-то рядом и довольно быстро побежала в этом направлении. Я нашла ее на пригорке. Она блуждала, не понимая, что происходит. «Марина, подожди!» Я подбежала к ней и взяла за руку. «Ты ничего не помнишь и не можешь говорить, но я обещаю, я все тебе объясню. Пойдем со мной!» Женщина смотрела на меня безумными глазами, но все же пошла со мной. «Марина!» Коля набросился на несчастную и начал ее обнимать. «Как же я рад, что ты вернулась!» «Коля, я отведу ее домой, а ты не спи, жди остальных!» Дала я указание парню. Я представляла себе встречу матери и дочери, и мне показалось, что будет нечто трогательное что я расплачусь, не смогу сдержаться. Однако, когда баба Катя увидела свою ожившую дочь, заплаканную, напуганную и перемазанную в земле, она закричала и схватилась за сердце. Только этого еще не хватало! Закричала я и бросилась к тете Кате. — Тетя Катя, дыши, все хорошо! Где твои капли? Женщина не могла ничего ответить, задыхалась а потом с трудом опустилась на стол. «Ванька! Где ее чертовые капли, которые она постоянно употребляет?» Марина, которая была и без того напугана, резко открыла дверь и куда-то понеслась. «Боже, да что за ночь-то такая!» — выругалась я. «Ванька, позаботься о бабе Кате, а я догоню Марину!» Я мысленно пыталась управлять женщиной. Но паника в ее голове мешала мне сосредоточиться. К тому же эта женщина от страха совсем обезумела. Все, что я пыталась донести до ее сознания телепатически, просто терялось где-то в потоке ее мыслей.